Глава седьмая Василий посмотрел на кофе-машину. «Лучше сама сварю для вас напиток», сказала из коридора жена Дегтярева. Суханов вскинул брови, я быстро уточнила. «Это наша сотрудница, она не входит в кабинет, чтобы не смущать посетителя». «Марина делает замечательный кофе». «С удовольствием выпью», — улыбнулся Василий. «Вы позвали управляющего для откровенного разговора?» Я кивнула. «Тогда выскажусь прямо», — продолжил гость. «Валерий Николаевич мне доверял. Уважал его. Правильно оценивал масштаб личности мужчины. Благодарен за прекрасную, высокооплачиваемую работу». Но моя любовь отдана Алевтине Федоровне. Я должен ее защищать. Давайте сейчас порассуждаем на тему, как живет семья после гибели ее главы. Денег деткам хватит на всё. Но поместье и московская недвижимость очень ушла комые куски. Борчуки решили все себе прикарманить. Они обратились к матери с предложением. Алевтина уезжает жить в столицу, переписывает усадьбу на сыновей и дочь. В Москве вдова арендует однокомнатную квартиру на границе с областью, и там прекрасно устроится. Денег от сдачи хором в центре хватит на оплату жилья, да еще столько останется, что потратить одной неприхотливой даме невозможно. Троица полагала, что мама, которая никогда отпрыском ни в чем не отказывала, в миг согласится. Но хозяйка неожиданно принялась задавать вопросы. Зачем мне снимать тесную квартиру на краю Москвы? Ответ. Там воздух намного лучше, чем в центре. Я не выдержала и засмеялась. Зубарева не начала возражать. Она озвучила очередное свое недоумение. Продолжал Василий. «Сейчас живу в лесу, вокруг сплошной кислород. Спасибо за заботу, но не хочу покидать место, где прошли лучшие годы моей жизни. О сдаче московских хором уже договорилась с агентством. Нуждаться не стану». Василий засмеялся. Уж они ее упрашивали, умоляли. Вдова не дрогнула, объявила Валерий Николаевич распорядился, чтобы я всегда жила здесь. Хотите завещание покажу? Деточки затребовали бумагу. Убедились, что мать не лжет. И начали стонать. Нам приходится платить по огромным счетам. Зачем тебе, Василий? Сама разберешься с хозяйством. Увольняй мужика. Неужели бизнес покойного Валерия Николаевича «Не приносит хорошего дохода», — изумилась я. «Денег на счета падает в достатке», — объяснил Василий. «Конечно, содержание усадьбы не копеечное, но после оплаты всех квитанций остаются очень даже хорошие средства. Почему детям не достает денег? Павел — рок-музыкант, у него группа, концертов очень мало, в основном в маленьких городах куда звезда большой яркости никогда не прикатит, потому что десять человек в зале — не ее формат. Кто платит двум гитаристам, ударнику, клавишнику, костюмеру, гримеру, звукооператору, турменеджеру, директору группы? И это я еще не всех перечислил. Павел! Откуда у парня деньги? Хочется ответить, заработал концертами. Да нет же. Ранее спонсором коллектива являлся Валерий Николаевич. Теперь его нет. Средства старший сын должен нарыть сам. Он ежемесячно получает замечательную сумму. После того, как оплатит расходы на коллектив, у парня остается столько рубликов, что на них среднестатистическая семья с двумя детьми может безбедно полгода прожить да еще ипотеку оплачивать и бабушке с дедушкой помочь. Но эти люди не посещают бутики с ломовыми ценами. Не гуляют каждый вечер в дорогом ресторане, не пьют коньяк по пять евро бутылка. Нормальные люди умеют управлять своими желаниями. Не летают частным рейсом на Мальдивы. Павел же при жизни отца привык себе ни в чем не отказывать и после ухода Валерия Николаевича не изменил своего поведения. А Сергею надоело работать на чужого дядю. Он решил сам создавать компьютерные игрушки. Но на одном коде проект не построить. Нужны художники, гейм-дизайнеры, аналитики, программисты, ведущие, игровой механики, графического движка, инструментов, «Дизайнеры уровней, интерфейса, сценарист». «Мне остановиться или продолжить?» Еще не всех назвал». «Спасибо, поняла», — кивнула я. «Одному человеку игру не создать, а тем, кто помогает, необходимо платить». Василий поднял указательный палец. «Ладно, вы сделали бродилку, но ее надо продать». И начинается пиар, реклама, журналисты. Никто из них бесплатно даже не чихнет. И нет гарантии, что угодил потенциальным покупателям. Самая простая ситуация с деньгами вроде имелась у Нины. Ей нужен хороший комп. Сиди, мастери свои открытки. Рассылай заказчикам по почте. Но красотка плотно на игле. И бутылка ей лучшая подруга. Да еще она обожала созывать компании человек по сто. Пирушки закатывала. Денег всем деткам не хватало. Каждый месяц у братьев и сестры бешеные миллионы сквозь пальцы утекали. На их, так сказать, бизнес. Да еще троица не привыкла держать в узде свои желания. «Хочу в Нью-Йорк? Лечу в Нью-Йорк. Но нерегулярным рейсом. Это для нищих». Мне только спецборд туда-назад. Вижу колье стоимостью в три квартиры. Хочу колье стоимостью в три квартиры. Покупаю колье стоимостью в три квартиры. Понятно, почему им денег не доставало?» Я молча кивнула. «Вот они и придумали очередной гениальный проект. Выселить мать в Москву а в поместье сделать дом отдыха для богатых и знаменитых. Тогда троице не придется из своих кармашков платить по счетам за поместье. Из прибыли от гостиницы средства вынут. То, что в переделку здания под отель следует хорошо вложиться, они не подумали. Алевтина Федоровна отказалась уезжать. И у нее вскоре стартовали проблемы со здоровьем. Теперь сложите вместе все, что сообщил вам, и сделайте вывод. Подскажу дети не знали слова нет. И вдруг оно прозвучало, да еще в тот момент, когда им всем деньги по зарез нужны. Алевтину Федоровну они не любят. Родительница в доме прислуга. Если она умрет, что изменится? Наймем горничную. «Почему женщина терпела такое к себе отношение мужа, а потом детей?» Изумилась я. Василий сдвинул брови. Многократно задавал себе тот же вопрос, но ответа не нашел. Подвожу черту. Думаю, дети решили убить мать. Чем-то ее травят. Кто автор идеи? Кто исполнитель? Узок круг подозреваемых. Павел и Сергей. Нина не в счет, она умерла. Возможно, она знала о том, что придумали мальчики. А может и нет, это уже не важно. «Разрешите дать совет?» «Конечно», — кивнула я. Василий встал. «Не беседуйте с братьями. Они хорошие актеры, талантливые обманщики. Умеют произвести впечатление милых, открытых людей, которые обожают маму, покойных отца и сестру. На самом деле, наоборот, оба циничны, ради денег готовы на все. Не удивлюсь, если выяснится, что на иглу Нину посадил кто-то из парней. Начнете их расспрашивать? Только обострите ситуацию. И что ответите, если Павел или Сергей спросят, с какой стати решили, что маму хотят убить? «Кто вас нанял?» «Как Дарья ответить?» «Алевтина Федоровна меня наняла». «Милые мальчики тогда затаятся, лягут на дно, прекратят матери подливать, подсыпать яд и спустя время таки убьют родительницу. Только теперь станут действовать умнее». «Думаете, они работают в паре?» — тихо спросила я. «Возможно», — ответил Василий. Но каждый хочет получить больше денег, чем другой. Не будет им счастья. Отправят Алевтину Федоровну на тот свет. Начнут друг друга со свету сживать. Если появятся вопросы, звоните. Я всегда на связи.